Глава 16. Жизнь постепенно налаживалась и входила в клею. Я проводила льва в аэропорт и опять осталась в одиночестве. Нужно было продержаться всего ничего, каких-то три дня, но мне было невыносимо одиноко и страшно. Я никогда бы не призналась в этом лёвке, но теперь, когда мы отказались от услуг охраны, я находилась в состоянии постоянной тревоги. В первый же вечер после того, как парень уехал, я не смогла даже уснуть. как какой-то параноик, слушала тишину и настороженно следила за передвижением теней, которые отбрасывали колышущиеся на ветру ветви клёнов, и думала, думала, думала, вспоминала свою жизнь, перебирала в памяти всё хорошее, старалась не думать о плохом, но это не очень хорошо получалось. На меня слишком повлияли комментарии из сети. Буквально с ног сбили своей несправедливостью и злобой. И вообще стало казаться, что Себа решил предъявить мне счёт. Слишком лилеемой ею я была, слишком везучей, слишком успешной, всё слишком. С трудом дождалась утра, встала с развороченной от моих метаний постели и подошла к окну. Вспомнила о звонке, который давно откладывала, и позвонила. Привет, мама. Вика, объявилась-таки. Что ж ты нас позорить взялась? Людям в глаза смотреть стыдно. Со всех экранов твоя ложь льётся. Вот тебе и здравствуй. Мила, прочим, чего я ждала? С родителями мы давно чужие. Да и не были никогда близкие по крайней мере я такого не помню долгие годы я размышляла над тем как вообще вышло так что я родилась в этой семье как поживает отец как твоё здоровье да банально и заезжено вот только что поделаешь если других тем для разговоров у нас попросту нет у папы артрит и давление а ты только усугубляешь его состояние своими выходками ну вот зачем я позвонила а нужно было ограничится денежным переводом, как я это и делала на протяжении последних 15 лет. По-моему, ему они радуются гораздо больше, чем моим звонкам. Вы обращались к специалистам? Отца осматривал врач? Да что они понимают? Это тебе не Канада. Обратитесь в больницу, мама. В здоровом шутки плохи. Много ты понимаешь, проворчала мать. А мне захотелось утодавиться, вот ей-богу. Чем я думала, когда звонила? Мечтала о поддержке? Неужели за столько лет не поняла, что мне её не дождаться? Мои родители не были ни на одном из моих соревнований. Я даже не уверена, что они смотрели их в прямом эфире. Они никогда не говорили, что гордятся мной. Ну или хоть что-то в таком духе. У меня была Марь Санна, бабуля и Левка, Лев. Мой маленький мальчик, который, превратившись в мужчину, разбудил во мне женщину. Не удержалась, выпалила. Конечно. Что я понимаю? Это, наверное, не я провела последние недели на больничной койке. Вика, ты сама виновата. Нужно было держать из-за их за зубами. «Вот тебе и мама». «Да?» «Тут тебе обвиняет родную дочь во лжи и тут же винит, что рассказала правду». «Хороший подход?» «Логичный». Утыкаю с лбом в стекло окна и закрываю глаза. «Ладно, мама, вы, главное, не болеете. Всего хорошего». И я обрываю связь, несмотря на то, что мать еще пытается мне что-то сказать. К черту все. Оглядываюсь по сторонам. Стены душат. И даже Левкин свитер не согревает мою промерзшую душу. Натягиваю джинсы, куртку, Хватаю ключи от Люккино Ровера и выхожу из дома. Усаживаюсь в машину, врубаю музыку погромче и завожу мотор. Люблю это урчание, люблю скорость, люблю сие. Эта женщина поёт, как будто обо мне. Сдерживая себя, рулю неспешно по совершенно незнакомым улицам, пока не натыкаюсь на спорткомплекс. Здесь должен быть каток. Мне бы просто встать на лёд, почувствовать его прохладу. Беру прокатятые потрёпанные коньки, переобуваюсь, вставляю в уши капельки наушников. И выхожу за борт. Людей практически нет. Так, два-три человека. Скольжу поначалу медленно, немного ускоряюсь, делаю самые простые дорожки и шаги. Страхи и тревоги уходят. Музыка поглощает. Следует за ней осторожное вращение, кривоватый арабеск. Но тут ничего не поделать. Коньки не мои. Нет, не подумайте, пословица плохому танцору ботинки жмут. Не про меня. В профессиональном спорте ботинки действительно имеют не абы какое значение. Эти были никудышными: каблук выше, чем следует, ботинок мягче и короче привычного, а о лезвии их говорить не приходится. Казалось бы, от неумения, но я была рада даже этому. Вдруг ко мне присоединился незваный гость, точнее, гости. "Хреново выходит", прокомментировала темнокожая девушка, следуя за мной по пятам. "Куда подевался твой корона и бельман?" "К кашуйной незнакомке я скажу дальше". Девушка не то чтобы красивая, скорее наоборот. И тусклые мешковатые вещи не добавляли ей очарования. Правда, коньки были приличные. Джексон. «Так тебя чего, правда траванули? Ты поэтому такая дохлая?» Она действительно это говорит? Или я перестал понимать английский? «Эй, ты чего? Ты меня понимаешь?» Настаивала она, повышая голос, как будто бы это действительно помогло мне ее понять. Если бы я не знала языка. Смешная. Видимо, девушке не приходило в голову, что я просто не заинтересована в беседе. Настырная сова. С таким характером есть шансы в спорте. «Якая Грей, слышала о такой?» Взглянула на девушку более пристально. Вот почему она показалась мне знакомой. Мы встречались на нескольких соревнованиях. Тогда она была совсем юной. Сейчас, по моим прикидкам, ее возраст прибежался к 20 годам. Спортсменка, которая могла показать хороший прокат, а на следующий день провалиться. Она не была поцелована богом. Скорее, брала упорством и колоссальной работой над собой. Впрочем, никаких серьезных титулов она так и не добилась. "Насколько мне известно. Хреново выходит", повторила её слова, когда настырная особа выполнила абсолютно невнятную дорожку шагов. Она резко остановилась и нахмурила широкие брови. "Я знаю", резко произнесла она, а потом без каких-либо переходов выпалила: "Я рассталась с тренером. А, так это он виноват во всех бедах", ухмыльнулась и шагнула за борт. "Нет", воскликнула Кая. "Он просто действительно был шавинистической задницей и расистом", всерьёзное заявление. Прокомментировала я, расшнуровывая свои ботинки. Иисус Христос, ты что, коньки брала в прокате? Я, пожала плечами и ответила на телефонный звонок. Марк, а ему что от меня нужно? Оказалось, что на агента Льва вышли организаторы местного ледового шоу. Мне предложили контракт. Не ответив ничего определённого, я удивлённо уставилась на телефон. Наверное, мне следовало посоветоваться с Лёвкой. Участие в шоу хоть и не вызывало во мне никакого энтузиазма, однако могло бы в значительной мере поправить моё финансовое положение. Да ну, Негони, Вика. На какое тебе это тусовка?" озвучила мои мысли Кая. "Займись реальным делом. Это чем же?" поинтересовалась у девушки, натягивая шапку на глаза. "Тренировкой?" "Я знаю, что ты пыталась тренировать". "А я не пыталась", отрезала жёстко. "И я тренировала 4 года. Что себе позволяет эта хабалка?" "Извини, извини. Не обижайся", выставила ладонь вперёд Кая. "Мне нужен тренер, тебе спортсмен. Мы можем помочь друг другу, что скажешь?" "Мне за что?" ответила я и направилась к выходу. «Почему это?» — не унималась девушка. «Она правда хочет знать мое мнение. Ей интересно, правда? Какое завидное разнообразие». «Почему?» — переспрашиваю последний раз. «Да, почему?» «Значит, вот как, да?» «Прямо нарываешься на комплименты?» «Считаешь, крутая?» Девушка даже немного попятилась от моих слов, но все равно упрямо кивнула головой. «Ладно, с чего начнем?» «А, да, тебе сколько? Двадцать? Двадцать один?» «Двадцать!» — ответила Кая, хмуря брови. «Ты стара для того, чтобы браться за голову». В этом возрасте у меня было два олимпийских золота за плечами. А у тебя хреновая стойка. Нестабильный шаг, и один бог только знает, что ещё. Поздно начинать, понимаешь? И я рискнул. Девушка всё больше злится, но не отступает. Я выставляю, как мне кажется, самый весомый аргумент. Ты хотя бы представляешь, сколько стоит моё время? Да, нагло, но она меня реально достала. А ты хотя бы представляешь, кто мой отец? Кто её отец? Я узнал уже дома, погуглив Каю. Что ж, голодная смерть мне не грозит. Девушка назвала просто фантастическую сумму моего гонорара, и как я поняла, их семья действительно могла себе это позволить. Хотя Скай и был медиамагнатом, а Маси делал у того на шее, хотя они и были уже давно в разводе. Всё-таки странная штука, жизнь. Ещё утром я ни в чём не была уверена, а уже к обеду получила работу и какую-никакую перспективу. Зазвонил телефон. Лёвка. За всеми событиями я совсем забыла о нём. Привет. Привет. Ну как ты, Златой? Ты что, опять не смотрела игру? Не, а. Прости, Лёв. Зато я Златой нашла работу и теперь не буду сидеть у тебя на шее. Годаю радостно. На том конце провода поселяется тишина, а потом я слышу негодующий голос Льва. Ты что, согласилась на участие в шоу? С ума сошла? Как ты планируешь кататься беременной? Что, прости? Я разговаривал с Марком, Вика. Ты что, правда решила согласиться на это? А как же наши планы? Стоп, Лёв, не спеши. Я не соглашалась на участие в шоу. Я совсем о другом. Лев на секунду замолкает и тут же осторожно интересуется. Нет? Тогда о чём ты? Мне предложили работу в качестве тренера Kai Grey. Вау. Он схватился лёвка. Это круто, не так ли? То чего ты хотела. Ещё и Назаровы скоро приедут. Я помню. Прерываем налог парня. Лев. Что ты имел в виду, когда заговорил о моей предполагаемой беременности? Э, но мы же не собираемся с этим затягивать, ведь так? Теперь пришла моя очередь зависнуть. Он что, он действительно готов? Я могу и не забеременеть лев. Вик, Эка, слышала о таком? Я-то слышала. И вполне реально рассматриваю такую возможность. Вопрос в другом. Зачем 22-летнему парню сдались такие процедуры? Тебе известны подробности процедуры? Интересуюсь ненавязчиво. Тебе придется сделать это в баночку? Господи боже, я действительно разговариваю с ним об этом? Никакие проблемы, малыш. Как только тебе будет можно попробовать